издательство 1С Publishing представляет. Александр Зайцев. Словы и чистота и зло. Глава 1. Проходя мимо нашего столика, незнакомая мне девушка приветственно помахала рукой. И тут же, словно застеснявшись своего жеста, слегка покраснев, отвернулась и ускорив шаг, скрылась в другом зале. университетской столовой. И если незнакомка покраснела едва заметно, то сидящий напротив меня Кристин зарделся, словно только что проглотил горсть самого жгучего перца. Эта сцена не прошла мимо внимания Клэр. Моя однокурсница отложила в сторону только начатую упаковку йогурта, сложила руки домиком и вопросительно наклонила голову. От этого уши Кристиана запылали еще сильнее. Судя по блеснувшим глазам девушки, от нее это не укрылось так же. «Так», — растягивая звуки, проговорила Клэр, расцепляя руки. «У нашего вороненка появилась девушка». «Она не моя!» — попытался возразить Кристиан, но голос его подвел, и парень сорвался на фальцет, после чего тут же замолчал. А той, я слепая, откинувшись на спинку стула, цокнула языком, сидящая с ним за одним столом извитильная сокурсница. Мы просто вчера мило поболтали. Всё же чего не отнять в этом темноволосом парне? Так это то, что он умеет быстро взять себя в руки. И договорились пройтись сегодня после окончания её занятий. Пройтись сегодня, словно придавленая ботинком змея, резко наклонившись вперёд, прошептала Клэр. Это было так неожиданно, что даже Ят шотнулся, едва не упав со стула, на котором до этого раскачивался на двух задних ножках, неторопливо допивая сок в упаковке через трубочку. "Ты чего?" едва не подпрыгнув на месте, выкрикнул Кристиан, отгораживаясь от своей собеседницы пустой тарелкой, словно эта нелепая преграда могла хотя бы как-то его защитить. "Изменяешь, значит?" Резко сменив тональность, Клэр изменила и позу, принявшись разглядывать свои ногти на левой руке. "Что?" не понял её парень. "Кому изменяю?" "Мне", холодным как северный ветер голосом ответила ему девушка. "Как тебе?" полностью растерялся темноволосый паренёк, видимо, вообще перестав понимать, о чём разговор. "А кто мне говорил, что я красивая?" Клэр демонстративно загнула один палец. Милая, второй, умная, симпатичная, неповторимая. Девушка оглядела свой кулак и вытянула вперед вторую руку. Завораживающая, ослепительная. Стоп, стоп, стоп, замахал руками парень, прерывая ее перечисление. Говорил, признался он, но это были просто комплименты, и ты ясно дала понятие. Внушил девушке надежду, прервала его Клэр, театрально закатив глаза, и... Она повернулась к тому залу, в котором скрылась незнакомка. "Завёл роман с другой? Да как ты мог?" Мне-то было понятно, что девушка просто веселится, а вот крестян на секунду, видимо, принял её слова за чистую монету. В его глазах мелькнула надежда, которая тут же разбилась на мелкие осколки о ехидную улыбку сокурсницы. "Опять ты насупился", он в ответ. "Не можешь и дня без подколок?" Можно подумать, ты лучше, Пф, отмахнулась от его слов Клэр. Их перепалка впервые за долгое время вызвала лёгкую улыбку на моём до этого застывшем, словно восковая маска лице. Изменение в моей мимике, произошедшее впервые за много дней, не укрылось от сидевших со мной за одним столиком. "Оу, ты смотри", легонько ткнув филкой в руку Кристиана, произнесла Клэр. "Оно живое, а О, -о, О, в театральном ужасе, но тихонечко, чтобы не привлечь излишнее внимание к нашему столику, заверёщал, подигрывая ей, мой однокурсник. Приложив руку к сердцу, соглашусь, их реакция была во многом оправдана. 2 недели прошли с того злополучного прорыва, в котором я потерял своего подаванна. А точнее, если не врать себе, то того прорыва, в котором доверившийся мне совсем молодой парень, которому ещё жить и жить, погиб, выполняя мой приказ. В тот момент во мне что-то умерло. Моя душа застыла, превратившись в ледяную глыбу. Конец света, пролонгация договора между людьми и перевёртышами, всё это отдалилось, стало чем-то на фоне, далёким. А всё остальное заняла только всеобъемлющая вина. Первые 3 дня я не мог ни то, что спать, а даже закрывая глаза, тут же видел перед собой лицо мальчишки, который называл себя Беннер, того, кого родители назвали Бенедиктом. На четвёртый день после закрытия прорыва я собрал себя в одну кучу и пришёл к его родным, лично рассказав о том, каким героем был их сын. Чего мне это стоило, лучше не вспоминать. С того визита у меня сидее прят над левым виском, сидена, которую не излечивает даже излом. 2 недели я вёл себя словно биоробот. выполнял обязанности, посещал университет, проводил тренировки, односложно отвечал на любые вопросы. Даже выборы нового главы ривзы я по сути пропустил, воздержавшись от голосования и не приняв ни одну из сторон. Зангхем три раза пытался вытащить меня из глубин самобичевания, но и он сдался в конце концов, высказавшись в стиле время излечит. Мне тогда показалось, что это просто ничего не значащие слова, но сейчас, непривычно ощущая улыбку на своем лице, вынужден согласиться, созидающий, как всегда, был прав. Нет, я в один момент не забыл о произошедшем. Моя душа не растаяла в секунду, но тот айсберг, в который она превратилась, пошел заметными трещинами. И спасибо за это, надо сказать, шебутной, вечно переругивающейся парочке Клэры Кристиану. Обычная, по сути, перепалка в их исполнении по какой-то причине разбила скорлупу моей отчужденности. Все эти дни в университете меня никто не трогал. Наоборот, все были вежливыми и обходительными, и не потому, что кто-то узнал, что я рейк. Нет, причина была в другом. Шико, второй погибший в последнем прорыве рыцарь излома, в реальности, как оказалось, учился в одной школе СИЗАО и закончил ее на год раньше. Также он и Изау уходили 3 года в один кружок. По университету быстро прошёл слух, а возможно, его специально распустили преподаватели, что мы были дружны в реале. И именно поэтому я так тяжело воспринял гибель товарища. Шыку мне тоже не хватает. Он не выделялся чем-то особенным, но был надёжным и всегда оказывался там, где нужно. Рыцарь погиб сражаясь, не отступив. Эти воспоминания стерли улыбку с моего лица, но я чувствовал ее тень, и это мне показалось хорошим признаком. «Не», — махнув рукой, немного раздосадованно произнес Кристиан, заметив изменение моей мимики. «Не живое», — показалось. «Ну...» — Клэр демонстративно подалась вперед и принялась меня внимательно разглядывать. «Определенно что-то было. Я видела». Осторожно она подняла руку и поднесла её к моему лицу. Не увидев моего выражения, девушка осмелела и двумя пальцами растянула уголки моих губ. "Точно", обернувшись к черноволосому, сказала девушка. "Было что-то похожее. Ты выдаёшь желаемое за действительное, это был мираж", покачал головой в ответ однокурсник. Клэр быстро убрала свою руку и едва почувствовала, как я начал отстраняться. Всё же, несмотря на то, что она обычно ведёт себя так, словно у неё нет тормозов, на самом деле, когда и надо, девушка умеет быть корректной и понимающей. Мираж? Возможно, кивнула рыжая и перевела тему разговора. Но вот твоё сегодняшнее свидание, оно мне не послышалось совершенно точно. Я бы не спешил назвать простую прогулку вот так сразу свиданием, отстранился Кристиан. И я заметил едва уловимую тень неуверенности в нём. Ай, всплеснула руками Клэр. Рассказывай, как познакомились, о чём вчера с ней болтали и как её зовут. Прекрати, вновь спрятался за пустую тарелку парень. Ещё ничего не ясно. Ну, она тебе нравится? Впрочем, не отвечай. Я же видела, как ты покраснел. Значит, нравится. Мэри. Её зовут Мэри, тяжело выдохнул темноволосый Поняв, что она от него так просто не отстанет. Первокурсница с гуманитарного факультета. И как такой оболтус нашёл в себе храбрости, чтобы заговорить с незнакомой девушкой? Недоверчиво цокнула языком Клэр. Мы случайно столкнулись в коридоре. У неё была папка в руках. Конспекты разлетелись, пожал плечами Кристин. Не верю, как мне показалось, искренне удивилась рыжая бестея. Мальчик и девочка случайно врезаются друг в друга в коридоре, бумаги разлетаются. Мальчик начинает помогать, и вот их руки мимолётно касаются друг друга. Тебе это ничего не напоминает? А что должно напоминать? Не понял её парень. Да любую мангу или аниме о школьной или студенческой жизни, закатила глаза Клэр. Так всё и было, возмутился темноволосый. Верю, верю. вытянула обе ладони вперед девушка в примирительном жесте. Воспользовавшись паузой, Кристиан демонстративно взглянул на часы и принялся собирать посуду. «Следующая лекция через час, а я хотел еще забежать в библиотеку, парень явно только что придумал себе это занятие, лишь бы сбежать от допроса, который учинила ему однокурсница». «Какое совпадение!» — усмехнулась Клэр. «Мне тоже надо найти одну монографию». Ох, Кристин буквально сдулся, и его плечи обречённо опустились. Всё время их перепалки Клэр не выпускала меня из поля зрения. Она словно искала подтверждение той улыбки, которая ненадолго вернулась на моё лицо. Да и вообще все 2 недели эта пара вела себя очень аккуратно по отношению ко мне. Не подпускали чужих людей, взяли на себя почти все мои формальные студенческие обязанности и так далее. И всё это время я словно не замечал того, что они помогают, воспринимая всё вокруг как данность. А это неправильно. Надо будет как-нибудь потом найти верные слова, чтобы их поблагодарить. По уже сложившейся за эти дни привычке, следом за однокурсниками, убрал посуду и вышел из столовой. Спустившись с крыльца, эта пара развернулась ко мне и вяло помахала руками. Я в ответ так же лениво обозначил жест. Это моё простое движение вызвало лёгкую улыбку на лице Клер, потому как ещё вчера я никак не реагировал на подобное. Тихо переругивающаяся парочка скрылась за поворотом, а я всё продолжал стоять на крыльце, замерев, словно соляной стукан. Всё вокруг было каким-то не таким. Листва и трава слишком зелёные, пение птиц чрезмерно мелодичное, а людские голоса вокруг не вызывали раздражения. Спустившись по ступенькам, прислушался к шороху песка под ногами, и этот шорох показался успокаивающим. Остановившись, подняв голову к небу, подставил лицо солнечным лучам, и через пару секунд непроизвольно вытянул руки вверх и потянулся. Тут же с характерным щелчком на это простое, но почти забытое движение ответили позвонки, встав на положенные места. Вокруг меня кипела жизнь. охватывало, струилось рядом. Моя боль и скорбь словно непроницаемый барьер. Все эти 2 недели надёжно отрезали меня от этого бурления. Что ещё сильнее усугубляло моё подавленное состояние, так как моя искра в обычном режиме как раз и подпитывалась энергетикой окружающего мира. А будучи от него отрезанной, она принялась вытягивать энергию из меня самого. Пока ничего страшного или даже плохого на этом фоне не произошло. Но уже через месяц подобной жизни могли наступить непоправимые последствия для моего здоровья. Отойдя в сторону от потока снующих туда-сюда студентов, ещё раз потянулся и следуя методике, которой меня научил Зангхем, развеял окружающую меня энергетическую скорлупу. Скорлупу, которую сам и создал, непроизвольно отчувствовав все поглощающие вины Мне не стало в ту же секунду морально легче. Я вмиг не забыл всё то, что произошло, и не стал к этому относиться как-то проще. Нет, просто отчётливо понял, что этот груз, этот груз никогда не пропадёт и не станет легче, но мне нужно научиться с ним жить. Жить, постоянно ощущая его давление. От этого простого осознания непроизвольно сжались зубы, да так, что едва не свело челюсть. Растерев лицо руками, широко открыл глаза и снова огляделся. Всё вокруг стало ещё более красочным, словно до этого всё время смотрел чёрно-белый телевизор, и тут внезапно посмотрел в окно. Даже воздух, которым я дышал, показался свежим, бодрящим, живым. Не знаю, с чем точно можно сравнить моё нынешнее состояние, но мне показалось, что я похож на смертельно раненного воина, рана которого пошли на поправку. И он точно знает, что если не опустит руки, то выживет и вернётся в строй. Отойдя подальше от дорожек, развёл руки в стороны, поднял голову и закружился вокруг себя, наполняя истощённую искру. Но очень быстро остановился. За пару минут или даже часов мою энергетику было не поправить, и вообще этим можно было заняться позже, например, этой ночью. Сейчас же я своими действиями мог привлечь лишнее и совсем не нужное постороннее внимание. До следующей лекции оставалось немногим менее часа. Да и по правде на нее можно было не ходить. К нашей особой группе преподаватели относились куда более снисходительно, когда дело касалось именно вопроса посещаемости. Этот момент, правда, изрядно компенсировался тем, что спрашивали по материалу с нас чуть ли не вдвое от основного потока. Пока это не вызывало особых сложностей. Но это именно пока, так как я сейчас не столько учился, сколько вспоминал давно выученное. А вот когда пойдут неизвестные мне предметы, даже не знаю, справлюсь ли начну отставать от остальной группы. Впрочем, этот вопрос меня почти не волновал. Чтобы дошло до подобного, надо как-то пережить надвигающийся конец всего. Почему-то эта простая мысль, вместо того чтобы вернуть меня в подавленное состояние, Наоборот, наполнила меня энергией. Я отчетливо понял, осознал всем естеством, что просто обязан остановить катаклизм. Обязан, или иначе все жертвы, в том числе и гибель Бенра, будут напрасны. И вот этого допускать я точно не собираюсь. Поддавшись неясному импульсу, подпрыгнул на месте и провел классическое маваши Герри, удар ногой с разворота. сбив пролетающую на уровне моей головы ни в чем не повинную стрекозу пяткой. В последний момент я расслабил ступню и колено, отчего стрекоза не упала бесчувственно, а немного покувыркавшись в воздухе, продолжила полет как ни в чем не бывало. Вреда я ей причинять не собирался, так как бедное насекомое тут было совершенно ни при чем. Проследив полет стрекозы, уже хотел повернуться и пойти в сторону жилого корпуса, так заметил характерную расплывчатую тень тень, которая на огромной скорости перепрыгивая с верхушки одного дерева на другое, промчалась куда-то в сторону побережья в голове точиж же включился, казалось, давно исчезнувший вычислитель, работавший на энергии моей паранойи оценив своё местоположение на острове, просчитал доступность слепых пятен, так я называл те места, в которых мог выйти в излом незаметно Ближайшее находилось всего в паре сотен метров. Быстрым шагом, но не бегом, чтобы не привлекать ненужного внимания, пересек тропинку и углубился в небольшую рощу. Я очень надеялся, что этой тенью был никто иной как Гунгар, который куда-то пропал и не был даже на отражении последнего прорыва. Хотелось бы его увидеть и расспросить, всё ли у него в порядке. Как ни как он был одним из сильнейших рыцарей излома. рейк третьего уровня. Конечно, тенью могла быть и Майя, но та, по моим наблюдениям, по университетскому острову обычно передвигалась не так торопливо. Да и всегда существовала вероятность того, что в университете были другие рыцари. И опознание такого новенького тоже было бы весьма полезным. Дойдя до нужного места, прислонился спиной к огромному валуну, огляделся. Затем, раскрыв искру, погрузился в короткую, всего на десяток секунд, медитацию, и только после этого, удостоверившись, что рядом никого нет, перешёл в излом. Рейк. Даже этот давно знакомый и привычный рёв мироздания сейчас прозвучал как-то иначе. Более глубоко, резко, вызывающе.